Подчиненность его наместнику, как главнокомандующему в этой кампании, государем была еще 15 числа подтверждена окончательно, хоть и без указа. Возможно, бывшему военному министру сие обидно. Жаль только, что сам Евгений Иванович выехал во Владивосток. Но если он решил лично с Всеволодом Федоровичем и прочим тамошним начальством вопросы судостроения и судоремонта обсудить, значит, поводы для беспокойства есть. Тем более стоит вопрос новой начинки для снарядов, а это очень серьезно. Ладно.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 Куропаткина, главнокомандующим, а Скобелевым при нем кого? У него же на физиономии написано «Мой план войны гениальней, чем у Кутузова, и не вашего он великого ума дела, а уж тем более какого-то недоразвитого морского». Сидевший напротив великого князя и балка Русин, улыбнувшись одними уголками губ, с грустью в голосе проговорил. «Да уж, Василий Александрович, верно подмечено, вас одного этот великий полководец даже в упор через лупу не различил бы, как практически меня грешного».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 А Кузнецов, начальник их оперативного отдела, подтвердил, «Мы с ним знакомы хорошо, еще задолго до того, как меня морским агентом в Токио определили. Стало быть, сомневаться в наших армейских стратегиях не приходится». «Зато как правильно все рассчитано. Идеально по штабному. Только жаль, абсолютно не учитывает ни международной обстановки, ни финансовых последствий затягивания войны, ни общественных настроений в стране, находящейся на пороге бунта», пробурчал Балк.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 Пока в Санкт-Петербург и обратно добирался, было с кем поговорить по пути. И ведь не только же о победе над ворогом желали и напутствовали. Заступничество наш люд простой и от несправедливости и властных. Землепашец совсем туго живет. Семьи растут, от надела скоро один пшик останется. Что, куда деток-то? А ну как снова не урожай? Голод же опять настанет. Вот и думают мужички, как помещиков с земли сгонять. Не дай Господи полыхнет. Ведь никак в прошлые два года пойдет. Тогда только хлеба брали, а в ответ что? Додумались. Стрелять. Теперь уже жечь будут. Нельзя было губернатором и земским в усадьбы войска оставить Нельзя было. Работник фабричный тоже страдает от штрафов и самовластности заводчиков. Ведь ежели государь наш на казенных верфях и заводах восьмичасовой день трудовой установил, то она конечно, справедливым бы было и на заводах частных сделать. Люд работный ждет. Только господа-то толстосумы наши, примеру, всему человеколюбимому следовать совсем не поспешают, как и сверхурочных справедливо оплачивать. Им стало быть, царев пример и царево слово вовсе и не указ. Инспектора фабричные сплошь до да рядом безобразия такие покрывают. Видно не бесплатно тож, и молчать о всем долей не должно, в нашем кругу и подавно. Отец Михаил обвел глазами разом притихших офицеров, после чего задумчиво продолжил: Поговаривают люди, что, дескать, наши богачи. Сами специально народ мутят, да карбонариям и анархистам разным денег на то подтяжком дают. Чтоб руками народными республиканство себе добыть, парламент значит. Чтоб совсем без царя в голове. А там, сколько приплатишь, тот тебе, господа, выборные указы отпишут. Искушение от нечистого. Слаб человек. Не зря поди в газетах-то, смешки до филетоны разные печатают про эти французские штучки. Бесовство. Оно бесовство одно и есть. А тут опять же напасть. Война.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 Бронедивизион Варяк императорского российского флота, ведущий за собой три состава с войсками и грузами для Артура, уже с как миновал Леоян, но неприятное ощущение от встречи с командующим маньчжурской армией не отпускало. Да тут еще батюшка мирских проблем всем накатил. «Ладно, господа, хватит печалиться», — вдруг улыбнулся, обведя взглядом попритихших спутников Василий Балк. «Бог не выдаст, свинья не съест. Если что, генералы у нас найдутся. И на место командующего...» Грипенберг уже в Мукдене. Даже ездить далеко не надо. И на ночтаба при нем. Взять хотя бы Сухомлинова. Тот был бы еще тандем. Флуга при них генерал-квартирмейстером. Всем и по уму, и по чину. И заметьте, никакого кумовства». При этих словах Василий многозначительно посмотрел прямо в глаза великому князю и жизнерадостно продолжил. «Я так скажу. Не повязали нас куропаткинские нукеры. И на том, слава богу. Утекли мы артистически».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 А второй – собственная персона и наследник французского трона, среди разных прочих, конечно. Да не смейтесь вы. Собственная персона – принц Мюрат, Наполеон Ахилович. Он в русской службе с 1899 года. Но это все, как вы говорите, лирическое отступление. Главное, что он человек вполне обстреленный. В китайском походе весьма деятельно поучаствовал. А на коне и в рубке, ну не знаю, уступит ли Владимиру Федоровичу. Что же вы их к нам-то на Илью сразу не пригласили, Михаил Александрович?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 Кстати, господа, вот вам и очередной штрих к прозрачности Куропаткинского штаба. То, что люди в охотнике к нам идут, это здорово. То, что двое суток марша, чтобы поспеть к нашему приходу, выше всяких похвал. Но вот то, что знали, когда Бипо и наследник престола прибудут в Ляоян, Короче, делаем выводы. И думаем, кто еще и где нас может по пути поджидать. Через час нужно будет Шульженке и Поповичам приказать первую готовность. Надеюсь, рельсов и шпал, что у них на передней платформе, Александру Николаевичу хватит в случае чего. Кулибина-то мы и в не так позади добры не оставили, от куропатки драпая. Переставлять в Хайчине времени нет. Надо его засветло проскочить. и пипон рвать вряд ли будут, себе поберегут. А вот путь в нескольких местах разобрать — это легко. Отправлять разъезды надо до сумерек. Курта Карловича пораньше разбудить, за час до его вахты. Потемну со своим охранением пойдем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 «Если даст Бог, успеем к Талиинвану до того, как генерал Оку перешеек возьмет. Завтра увидим, что там и как. Тут наперед не загадаешь, а на Фоку у меня надежды мало, вернее никакой». Балк скептически поморщился. «На вскидку расклад у нас простой. Впереди пара дивизий японцев как минимум. Свежих или уже потрепанных у Удзиньжоу? Вот вопрос. Но так как казаки Штакельберга дальше станции Поландзянь с нами не пойдут, в любом случае условия для проверки боем нашей бронезатеи как кое-кто в Леояне выразился, близкий к идеальным. — Как кого благодарить, что все мы встретились, сын мой? — Ее, заступницу, — отвечая Русину, обвел взглядом собравшихся отец Михаил. — Она же меня в Харбин, как и вас, привела, аккурат к перрону, когда варяжцы подходили. Или не согласны, Александр Иванович? И значит, под ее покровом все мы идем. На брань богоугодную, на дело правое. — Простите, честные очи, да. Не подумал я что-то, каюсь.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 находящийся под впечатлением как от признаков народного ображения, усмотренных их духовным пастором, так и от лично увиденного и услышанного в Леояне. Пойдемте, батюшка, и если можно, позвольте еще разок помолиться с вами при Святой Богородице у нашей иконы. Тяжко мне что-то сегодня. Когда притвор металлической двери глухо лязгнул за драйками за спиной Михаила, пригнувшись, протиснувшегося в ее проем вслед за священником, балк, подмигнув Русину, спокойно с расстановкой проговорил. Тяжко, надо понимать.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 показать, как воюют самураи. Их залитые кровью обломки фамильных доспехов остались где-то там, на перепаханной взрывами и пулями земле перед русскими укреплениями. Примечание. Данный факт в нашей истории имел место 7 сентября, при очередном штурме одного из узлов обороны Порт-Артура Высокой горы. Возможно, что Микадо таким образом изящно избавился от слишком воинственной составляющей японского высшего общества. Из всей штурмовой колонны, попавшей под шрапнель русской полевой батареи из их новых трехдюймовых пушек, возможно, той самой, что накануне учинила погром двум полкам соседней дивизии на Мандаринской дороге перед оградой Цзиньчжоу, выжило не более 15% личного состава, и в следующую атаку их повел уже Кабояси. Попытки сбить русских с позиции сходу провалились. Еще утром он командовал полностью укомплектованным вторым батальоном второго полка первой пехотной дивизии,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 Но второй штурм тоже сорвался. Под плотным пулеметным и ружейным огнем японская пехота остановилась. Русские ударили в штыки и... Пришлось опять все начинать сначала. Попытка обойти их левый фланг по берегу провалилась не менее кроваво. Врагу хватило трех замаскированных пулеметов, чтобы начисто выкосить две ротные колонны, шедшие в наступление по колено в воде. Теперь тела их солдат колыхались в волнах, устилая полосу прибоя метров на двести.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 Первая попытка трех японских канонерских лодок подойти вплотную к берегу и перепахать укрепления врага окончилась неудачей. Более крупная, да еще и вооруженная парой 9 дюймовок русская конлодка «Манчжур» – примечание. Кроме «Манчжура» Макаров выслал залив в Талиинван КНЛ «Гремящий и отважный». Но в бою они не участвовали из-за их столкновения в темноте вскоре после выхода в море. После этой коллизии, державший фланг на Манчжуре контр-адмирал Лощинский – Приказал им вернуться в Порт-Артур. В нашей реальности командиры этих канонерок просто отказались идти в бой, отделавшись всего лишь списанием на берег. И помогал армейцам один бобр под командованием капитана второго ранга Владимира Владимировича Шельтинга, умудрившегося потом еще и прорваться обратно в Артур, вопреки прямому приказу начальства, расстреляв все снаряды, затопить свою канонерку в дальнем. Устроила своим визави кровавую баню.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 Почти что треть всех снарядов, предназначенных для поддержки высадки, погибла вместе с перевозившим их транспортом. Дело пошло на лад, когда подошедшие на предельную дистанцию прицельного огня крейсера Соединенного флота, ближе просто не позволяло мелководье, отогнали, наконец, настырную русскую лодку, причинившую к этому моменту кучу неприятностей японским войскам на берегу. Уцелевшие японские канонерки немедленно вернулись, со второй попытки прошерстив вражеские окопы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 Порядевшие полки третьей дивизии приводили себя в порядок после жестоких потерь на берегу, но успех необходимо было развить. И честь начать преследование отступающего противника первыми вновь была оказана солдатам и офицерам первой дивизии. Но не успел еще Кабаяси отдать приказ выступать, как из-за цепи высот, за которыми расположилась японская артиллерия, послышалась яростная орудийная стрельба. «Конечно», — зло сжал зубы капитан, — «на артнолет по русским окопам снарядов не нашлось».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 И хоть и редко, скорострельность немногим выше выстрела в минуту из-за картузного заряжания, но солидно рыкали две башенные 87 миллиметровые пушки. Примечание. Имеется в виду стальная четырехфунтовая морская пушка образца 1867 года. Четыре таких орудия были подняты с затонувшего в 1893 году крейсера «Витязь» и хранились в арсенале Владивостока. Они абсолютно устарели для флота, и их с радостью вымели с флотских складов, но зато на суше мощные шрапнельные и сегментные снаряды весом в 6 килограммов, которых во Владивостоке нашлось превеликое множество, были весьма актуальны. В боевой рубке штабного вагона легкого бронепоезда «Добрыни Никитич» Василий Балк, наблюдая за мечущимися под ливнем шрапнельных и пулеметных пуль японцами, задумчиво проговорил, обращаясь к великому князю Михаилу и Максимову. «Больше так легко нам не будет». Итак, три раза мы их накрывали, сыграв на эффекте неожиданности. Сначала передовой отряд, который, не весть зачем, пёрся вдоль железки. Потом на станции, когда их артиллерию проредили. И вот эти вот, наконец. Но тут уже линейная пехота, явно только что бывшая в бою. Значит, мы врубились в их боевые порядки. По всему судя, квантунцев они с позиции сбили максимум за три часа до нашего подхода. Вариант, скажу вам, не самый плохой. Теперь, если нам еще и провести эшелоны до Нангалина, удастся без потерь то первым в церкви свечку поставлю. Странно только, почему нас японцы не так уж активно обстреливали из орудий? Простите, господин лейтенант, но вы это называете неактивно, как обычно влез поручик Ржевский во все дырки затычка. Да у нас у всех броневагонов крыши сейчас не стальные, а свинцовые от расплющенных шрапнельных пуль. Хорошо, хоть мы и у эшелонов крыши железом накрыли, а то привезем в Артур кучу раненых вместо подмоги. «Эх, зелено, поручик!» — усмехнулся, не отрывая бинокля от глаз Балк. «Не были вы, Серж, под настоящим обстрелом. Вы бы лучше задумались, какого хрена они по нам вообще с шрапнелью стреляли. Да уж после первых снарядов должны были понять, что нам это как слону дробина и перейти на гранаты. Так нет же, почти каждая новая батарея дает по нескольку залпов той же шрапнелью, и все. Примечание. Балк не знал, что их прорыв был фактически обеспечен погибшей Дианой». После взрыва от ее снаряда транспорта к Абамару, японцы испытывали жесточайший снарядный голод. Хорошо, что у них переменных трубок нет, а то бы нам и шрапнели на удар мало не показалось. Эта штука не намного хуже бронебойного снаряда работает, а у нас нормальной брони только на Илью целиком хватило. Доберемся до Артура или Дальнего, надо будет пулеметные вагоны не забыть добронировать. Знаете, Василий Александрович, по-моему у них просто боеприпасы закончились хитро прищурившись заявил командир бронепоезда штабс капитан максимов другого разумного объяснения я просто не нахожу себя на их место поставьте вот цель а вот ваши пушки и не стреляете из чего бы вдруг расхотелось кстати похоже на то очень похоже рассмеялся василий и коли так то мы с вами господа сорвали сегодня банк в чистую но будем считать прорвались мы исключительно божьей волей заступничеством богородицы да молитвами отца михаила Теперь только дойти бы до разъезда на городишко Талинван, пропустить все эшелоны с пехотой и боеприпасами дальше на Порт-Артур, а затем мы втроем с Ильей Муромцем и Алешей Поповичем начнем демонстрировать воинству генерала Оку, что такое мобильная оборона с широким использованием флангового пулеметного огня при артподдержке на колесах. Тьфу, блин, сглазил. Наполеоновские планы Балка были прерваны взрывом снаряда серьезного калибра в паре сотен метров от передней платформы. Взлетев по трапу в обзорную башенку, Балк с биноклем прильнул к смотровой щели правого борта, уставившись в сторону моря. Сверху донеслась грязная ругань. Какая-то долбаная калоша-канонерка под берегом болтается. Наши пукалки ее разве что поцарапают, а на ней одна дура калибра, ну, на глаз дюймов так 8-9. И если она современная и скорострельная Армстронга, то нам хана. Смуромцы ее пока не видят и минут пять еще обстреливать не смогут. Если старье крупа то у нас еще есть шанс. Там и скорострельность, выстрел в 2 минуты и точность соответствующая. Примечание. Канонерская лодка «Чакай». 1250 тонн. Одно орудие 210 мм. Одно – 120 мм. Оба крупа. Осталась под берегом одна только потому, что все остальные канонерки с более скорострельными орудиями расстреляли снаряды по русским укреплениям и батареям. Кончился боезапас и у 120-мм орудия кан лодки Иначе приключениям одного из главных героев мог бы прийти конец. Вроде у них еще что-то установлено на корме, но зачехлено почему-то. А если влепят по нашему третьему составу, вообще фейерверк аж в артуре увидят. Так что придется ее работать. Машинная, тьфу, блин, на паровозе, полный вперед. Зачем, донесся из переговорной трубы удивленный голос прапорщика Дерюгина, бывшего машиниста. Вероятность попадания обратно к квадрату скорости. Шуруйте, быстро, я сказал. Проорал в ответ Балк.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 на которых были смонтированы два 120 миллиметровых морских орудия Канэ, пара 120-мм крупа и столь удачно захваченных богатырем и пара старых 6-дюймовых мортир. Сейчас не успел еще Илья, скрипя буксами, замереть на рельсах, как его комендоры под командой барона Штакельберга, бывшего старарта Рюрика, занялись своим прямым делом – обстрелом надводных целей. Канонерка успела принести огонь на нового, более опасного противника, но на стороне русских – Были большее число орудий, их большая скорострельность и устойчивая земля под платформами, в отличие от качающейся палубы канонерской лодки. Первый снаряд, попавший в маленький корабль, был выпущен из пушки. Как и второе попадание 120 миллиметрового снаряда, он нанес ему серьезные, но еще не смертельные повреждения. Канлодка отчаянно попыталась выйти из зоны поражения, однако тщетно. Подтверждая прекрасные характеристики изделия крупа, а главное их идеальную привязку к таблицам стрельбы, Упавший по крутой территории гаубичный снаряд пронзил ее насквозь и рванул прямо под днищем. Подброшенная взрывом с перебитым хребтом килем, окутавшись облаком дыма и пара, канонерка прожила еще 10 минут, за это время получив еще три уже ненужных снаряда. На единственной спущенной шлюпке и подручных средствах смогли спастись 35 членов экипажа, из почти 70 находившихся на борту. Тем временем идущий на всех парах Добрыня, догнал отступающие русские войска. Рядовой 5-го Восточно-Сибирского стрелкового полка Александр Бурнос уходил с дзиньджиуской позиции последним. Конечно, он не знал, что за день ожесточенного боя его полк потерял там 22 офицера, 770 унтеров и рядовых убитыми, и восемь офицеров из 626 нижних чинов ранеными, выбив из строя у врага почти 4400 человек, из которых 1250 были мертвы. У него были заботы поважнее, чем размышления о том, кто из товарищей еще жив, а кто нет, и скольких желтомазах они забрали с собой. При обстреле люнета их роты с моря бурно засыпало близким разрывом снаряда. На откапывание успешный поиск под кучами земли винтовки и безуспешный правого сапога ушло около часа. Он уже готов был припустить вслед за уже еле видневшимися на насыпи дороги товарищами, но тут его кое-что отвлекло. И сейчас этот здоровый, жилистый и злой на весь белый свет белорус, которого его непосредственный командир, поручик Кирленко, не раз называл худшим солдатом роты, с трудом переставлял ноги. Его, заимеемое по всем вопросам собственное мнение, которое он к месту и не к месту высказывал, не любили офицеры и унтеры. Его за тяжелые кулаки и еще более тяжелый характер побаивались и недолюбливали служившие с ним солдаты. Желчный малорос Кирленко за последний год продержал его под ружьем больше, чем любых других трех нижних чинов роты вместе взятых. Но в данный момент Бурнос идеально смотрелся бы не только на первой полосе Токио Ниси-Ниси-Симбун, как последний русский солдат, отступающий с поля проигранного боя, чему способствовали бы как отсутствующий сапог, так и грязный, замученный до крайности, потрепанный вид в купе с легкой контузией. Его фотографию с гордостью поместили бы на первой полосе и Новое время, и русский инвалид. Будь у них шанс ее заполучить. Почему? Да потому что он не только упрямо тащил свою винтовку, волоча за зажатый в правой руке ремень. Через волевое плечо освешивался тот самый поручик Кирленко, легкая взаимная неприязнь с которым у обоих давно переросла в стойкую обоюдную ненависть. Поручика засыпало тем же разрывом, что и Бурноса, и его приглушенный стон, донесшийся из-под земли, не дал белорусу сделать ноги налегке. Сейчас он продолжал переставлять их вдоль насыпи из чистого упрямства. Возможно, другой солдат давно оставил бы позади командира и с облегчением рванул за помощью, лишь бы оказаться подальше от настигающих японцев. Он даже оправдал бы себя и перед начальством, и перед своей совестью тем, что с помощью товарищей быстрее вытащил бы офицера. Но сама мысль бросить своего, пусть даже на время, пусть даже на время, пусть для его же блага, пусть даже Кирленко, которого он мысленно не один десяток раз придушил, не могла прийти в голову Александру. Если бы его спросили, зачем он тянет за собой еще и винтовку, то вопрошающий просто был бы послан. Скорее всего, причина столь бережного отношения к уверенному ему имуществу крылась в хозяйственной натуре померковного белоруса. Звон в ушах и периодические стоны несомого тела не позволили солдату расслышать приближение догоняющего поезда. Да раздайся сейчас трубный глаз архангелов, не факт, что бурно отреагировал бы. Он был вымотан до крайности. Только длинный гудок нагонявшего состава и протяжный, жуткий металлический виск тормозов позади заставили его вытереть со лба пот и обернуться. Увидев в паре десятков метров за своей спиной поезд, Бурнос резонно решил, что его догнали японцы. Устало уронив на землю продолжавшего оставаться без сознания поручика, Александр вскинул к плечу винтарь и всадил всю обойму в орудийный щит первого артиллерийского вагона. То ли ему привиделось чье-то шевеление в амбразуре то ли просто целил по стволу пушки. Затем, передернув затвор, он охлопал себя по подсумкам, сидору, и окончательно убедившись в том, что патронов больше нет, слегка покачиваясь от усталости, застыл над телом командира в характерной позе со штыком на изготовку. Из-за брони раздавался витиеватый русский мат под аккомпанемент противного верещания, ушедший в рикошет последней пули. За встречей бронепоезда с бравым воякой из-за орудийного щита наблюдали шипящий от боли в ушибленном боку Балк, великий князь Михаил и матерящийся Ржевский. Вернее, именно сейчас не наблюдали. Наименее из всех троих упал Балк, что неудивительно, учитывая, что ему сначала пришлось сбить с ног своих оторопело открывших рты товарищей. «Запорю, скотина!» — фальцетом проорал не вставая, однако снастил Ржевский. Но стиснувший от боли зубы Балк не успел начать отчитывать поручика, как за него взялся его командир и заместитель по всем вопросам, великий князь Михаил. Поручик молчать, и ни слова про свечку. На что тот обиженно захлопал глазами. «Нет уж, милостивый государь, вы сейчас у меня к этому солдатику выйдете и в ноги ему поклонитесь. На таких, как он, вся земля русская держится уже тому лет, как... много, а вы запорю. Как так можно со своим боевым товарищем?» «Серж, подсчитайте лучше, сколько он на себе командира протащил, но при этом еще и оружие не бросил». «Нет, знак отличия Георгиевского ордена этот воин заслужил однозначно». Здесь Василий, вполне удовлетворенный успехами своего августейшего ученика в деле нравственного воспитания подчиненных, тем не менее счел необходимым вмешаться. «Только выходить к нему пока не надо, Михаил Александрович». Балк смог наконец продышаться и сквозь ламоту под ребрами, куда пришелся удар угла лафета, пояснил. «Видите же, у человека шок и контузия. Он с этой стороны никого, кроме японцев, не ждет. Вы ему кланяться станете, а он вам коротким кали. Но насчет Георгия солдатику это очень верно. Позвольте ко мне с товарищем-солдатом пообщаться». Привстав на колено и высунув голову из-за броневого ограждения, Балк как мог громко гаркнул. «Эй, братец, у тебя все патроны вышли, или еще есть? А то мы подкинем, коли надо». «Мне на вас и штыка, хопец, гады я.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 «Поднимайся сюда, сын мой!» — донесся язычный голос отца Михаила. «Помогите-ка ему, братцы! Видите же, совсем человек из сил выбился. И ружьецо-то не забудьте подобрать!» «Ну что, отец Михаил, раз первого защитника крепости мы уже повстречали, знать и ваша цель близка!» «Да уж, подъезжаем, значит. Ведь через всю Россию почитай. Слава тебе, Господи!» Далеко, однако, уехать не удалось. Теперь препятствие было посерьезнее, чем одинокий русский солдат. Один из шальных японских снарядов разорвался на насыпе. Рваный рельс и превращенные в щепки шпалы исключали возможность дальнейшего движения. Но главная проблема была даже не в почти полном сносе самой насыпи дороги. Для такого случая у Добрыни на контрольной платформе имелся запас шпал и рельсов, а в одном из вагонов весь набор с шансового инструмента. На приведение полотна в порядок требовалось не более 2-3 часов. Гораздо хуже было то, что чуть подальше, сразу за развилкой Натали Инван, поперек полотна лежали на боку пара вагонов и паровоз. Очевидно, машинист паровоза, не весть как и зачем оказавшегося в зоне обстрела, не успел затормозить перед закрытой или поврежденной стрелкой. Но устранение подобного препятствия Балк, как выяснилось, не рассчитывал. В составе дивизиона крана не было даже на Кулибине. По такому случаю, прямо на полотне железной дороги лейтенант Балк имел сложный, но крайне важный разговор со своим августейшим начальством, штабс-капитаном по гвардии, великим князем Михаилом Александровичем Романовым. «Михаил Александрович, давайте без эмоций», в третий раз пытался воззвать к голосу разума наследника престола. «Кто-то должен не только отправиться на лошади за помощью в Артур, но и привести ее. Кран на платформе, хотя бы пару-тройку полевых артиллерийских батарей с трехдюймовками дюймовками и минимум полк пехоты для организации нормальных полевых позиций». И еще лошадок для наших казаков для охранения. Вот сами вы туда, Василий Александрович, отправляйтесь. А кто будет организовывать оборону перешейка на голом месте одним неполным, кое-как обученным, собранным сбору по сосенке полком против двух с лишним дивизий? Вы? Или даже всех четырех, если Штакельберг у Вафангова остановится? Точно сумеете? А может, Ржевскому приказать? Тогда хоть новый повод для анекдотов появится. «Вы считаете, что я совсем ни на что полезное в боевой обстановке не способен?» Начал тихо закипать Михаил. «И поэтому хотите меня отослать подальше от боя?» «Нет, я считаю, что каждый должен заниматься тем, что у него получается в данный момент лучше, чем у других. Нашу встречу в Ляояне с Куропаткиным помните? А мысли вслух Алексеева в Мукдене не забыли? Если бы не вы, пришлось бы нам вместо Артура и вправду его драгоценную особу до Владивостока всеми тремя бронепоездами от хунхузов охранять а я бы за строптивость пожизненно попал бы ему на красный карандаш. Слава Богу, что Всеволод Федорович на такой как раз случай сподобил вас заранее особую телеграмму от государя получить. Как в воду глядел ведь. Только ваш авторитет, и уж простите за откровенность, принадлежность к царствующей фамилии, при этих словах Михаил досадливо поморщился, позволили нам заниматься тем, чем мы должны заниматься на самом деле. Не будь вас с нами, вместо помощи Артуру были бы почетно бесполезным эскортом. И в крепости нам предстоит сделать то же самое, только не с Алексеевым и Куропаткиным, а с Фоком и Стеселем. С ними мне одному не справиться, хотя в поддержке Макарова не сомневаюсь. Увы, пока здесь нет единоначалия, как у Руднева во Владивостоке. И в конце концов, ведь именно вам и отцу Михаилу назначено братом и народом доставить в крепость заступницу Порт-Артурскую без промедления. Так что давайте-ка, ваше высочество, не упорствуйте, собирайтесь. А почему вы так уверены, что с организацией обороны справитесь лучше меня? Не собирался создаваться без боя великий князь. Я все же кавалерийский офицер. И откуда у вас, морского лейтенанта, взялись знания об организации этого ротного опорного пункта? Да и сам этот термин, который отнюдь не в ходу. Гм. Или вас результаты учений нашей роты во Владивостоке не убедили? Мы тогда условный бой у целого батальона вроде как выиграли. Одно дело по воздушным шарикам или афишкам отстреляться из пулемета. Примечание. Самый простой и действенный способ продемонстрировать преимущество флангового огня. На поле расставляется наступающая неприятельская цепь из пары сотен воздушных шариков или бумажных силуэтов. Потом по ним выпускается лента на полсотни патронов с фронта, а после подсчета убитых еще столько же с фланга. Обычно больше вопрос, о чем фланговый пулеметный огонь эффективнее фронтального не возникает. А совсем другое, по реальному противнику. Да, выглядело все впечатляюще. И траншеи этого вашего полного профиля тоже дело. Только вот ведь не задача. Я у кого из морских офицеров не спрашивал, такому в морском корпусе не учат. Полез в бутылку Михаил. Или вы мне сейчас объясняете, где вы взяли все эти новшества, или можете в Артур отправляться сами. А я тут займусь своим прямым делом, организацией обороны Перешейка. С доставкой иконы отец Михаил без меня справится. С вами так куда безопаснее. Вы в схватке, если что, десятерых стоите, так что вам и ехать. И кстати... «Где же вы все-таки так мастерски научились стрелять и фехтовать? Только не надо опять про уникальность домашнего образования, ладно?» «Слушайте, ваше высочество, а получше времени для расспросов вы никак не могли найти?» «Устало и обреченно спросил Балк». «Некогда было», — отрезал Михаил. «А сейчас нам торопиться некуда, кроме как в Артур. Вот мы и решаем, кому туда ехать». «Да уж, такое бы упрямство, да вашему брату, у которого вы пока что в наследниках. Ладно, только учтите». «Для проверки правдивости моего рассказа вам придется все же отправиться в крепость. Если телеграф работает еще, запросите у Николая Александровича подтверждение». «А почему это я, пока, наследник престола?» Оторопев от наезда на царственную особу, поинтересовался великий князь. «Так у него через два месяца сын родится», — усмехнулся Балк. «Что? Да откуда вы это можете знать, если даже я, его родной брат и первое лицо в списке престола наследия не в курсе? И почему именно сын после стольких-то дочерей?» Об этом всем я вам сейчас и расскажу, только сперва настучу по любопытным ушам подслушивающего поручика Ржевского, которые уже пару минут торчат из-за тендера. Через полчаса великий князь Галопом несся в сторону порт Артура в сопровождении троих казаков и урядника Шаповалова с запасной кобылкой в поводу. Хотя в составе бронедивизиона и была сотня казаков, лошадей удалось взять с собой меньше сорока, и от более многочисленного эскорта Михаил отказался. Позади самого Щуплова по комплекции казачка, обхватив всадника за талию, держался бывший корабельный священник крейсера «Варяг» и будущий первый предстоятель Порт-Артурского храма Пресвятой Богородицы, который еще предстояло всем миром воздвигнуть, отец Михаил. За спиной его была большая холщовая сумма, в которой хранился божественный лик той, в чьем заступничестве сейчас столь нуждались как защитники Порт-Артурской твердыни, так и сама Матушка Русь. Но больше всех в ее помощи, и именно сейчас, нуждался сам михаил александрович романов чтобы не наделать глупостей или даже не съехать рассудком от той информации которую вывалил на его голову василий балк к счастью то ли боевая обстановка снизила его эмоциональный порог восприятия то ли заступница ответила на молитву но сейчас в мозгу великого князя в такт ударом августейшей задницы оседло билась только одна мысль его больше всего потрясла и запала в душу даже не история балка об источнике его неожиданных знаний а ответ на заданный Михаилом ехидный вопрос «А как бы вы данное препятствие преодолели там, в вашем времени?» Усмехнувшись, Василий, вытащив карандаш и начав что-то чертить на броне паровоза, сказал, что он на прорыв пошел бы хоть и за броней, но не по рельсам. Пока лейтенант спрашивал его высочество о знакомстве с гусеничным двигателем, двигателем внутреннего сгорания и прочими техническими новшествами, сам Михаил не мог оторвать глаз от рождающегося на закопченной броне наброска. «Тройка башен», Пара пулеметных и одна явно побольше с пушкой, гусеницы, охватывающие корпус. От всего этого веяло чем-то грозным и непробиваемо мощным. Примечание. Самым подходящим для впечатления Михаила Балк посчитал конструкцию советского среднего танка 1930-х годов Т-28. Как сквозь вату донесся голос Балка, что в его мире это называлось танком, что его концепция родилась в ходе Первой мировой войны, до которой осталось еще 10 лет и что за этим будущее ваше высочество, а бронепоезд – это вынужденная, временная мера. Кроме этой конструкции, Балк набросал и пару эскизов поменьше, отдаленно напомнивших бы знающему человеку Рено ФТ-17 и что-то наподобие Т-26. Теперь, вспоминая эти рисунки, тщательно затертые Балком по окончании разговора, Михаил твердо решил, кто именно станет в России шефом нового вида войск. Если эти мини-бронепоезда и вправду неуязвимы для пуль – Если они не привязаны к рельсам, то... Балк, оставшись с бронедивизионом, был одновременно доволен и страшно на себя зол. С одной стороны, удалось убить одним выстрелом двух зайцев. Он не только отправил ТВК «Ама», как он про себя для краткости называл Михаила, из зоны боевых действий, где шальные пули не делают скидок ночины и происхождения, но и зародил в том интерес к новым методам ведения войны. На помощь со стороны Порт-Артура Василий, знакомый с характеристиками Фока и Стеселя, На самом деле особо не рассчитывал, и начал работать над устранением паровоза с насыпи подручными средствами. Один из броневагонов на Кулибине был во Владивостоке забит пироксилиновыми шашками, пожарными шлангами и детонаторами, с помощью которых Балк планировал провести операцию по деблокированию форватора базы, а также наладить в крепости производство примитивных противопехотных фугасов и мин, благоящиков и шрапнельных пуль на роль поражающих элементов там имелось в достатке. Теперь часть этого с кровью выцарапанного с флотских складов Владивостока Добра придется угробить на расчленение блокирующих путь паровоза и вагонов. Василию вспомнилось, какую сцену устроил ему Петрович, которому доброжелатели донесли, что лейтенант Балк вывез со склада флота весь запас пожарных шлангов. Но кто мог подумать, что у адмирала Руднева были планы удвоить количество пожарных шлангов на всех кораблях. Хоть бы предупредил заранее.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 Фейерверк отложили до рассвета. Ночь прошла в снятии с бронепоездов пулеметов и скорострелок Барановского и в перетаскивании всего этого богатства на спешно готовящейся позиции. Утром его ждал первый приятный сюрприз. Со стороны Артура потянулся куцый ручеек подкреплений. Первой подошла полурота, еще позавчера бывшая полнокровным батальоном. Она была с полдороги развернута Михаилом. Командовавший ею штаб капитан выглядел взвинченным и хмурым. На вопрос не спавшего ночь Балка, что же заставило православное воинство прекратить драб и возвернуться, он, не представляясь, холодно ответил, что когда его ставят перед непростым выбором, он выбирает меньшее зло. А конкретнее? Видите ли, лейтенант, когда на рапорт о готовности держаться я получил приказ ФОКа всем полкам дивизии отходить к Артуру на линии фортов вместе с приказом полковника Третьякова, запрещавшим мне остаться на позиции, где полегло три четверти моей роты, и поручавшим оригардное охранение отступления полка. Под занавес личная просьба наследника престола Михаила Александровича, который галопом проносится мимо. «Всех, кто меня уважает и кому не безразлична судьба России», прошу вернуться на перешеек где найти и поддержать бронедивизион варяг я как смог попытался выполнить все отправил тяжелых раненых с сопровождением Картуру, легко раненым и слабосильным с лейтенантом и войловым поручил осуществлять их оригардное охранение двигаясь к крепости а сам с наиболее боеспособными солдатиками и остатками боеприпасов батальона вернулся не совсем понимаю правда откуда вы тут с великим князем вообще взялись и тем более почему он приказал мне вам во всем подчиняться.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 Давайте всех по вагонам, найти там места потише и выспаться. И второе, давайте по сто, за знакомство. А вам и в медицинских целях необходимо. Усталость чуток снимет, — проговорил Балк с улыбкой, отвинчивая крышку фляжки. Спасибо. В самый раз. Шустов? Он родимый. Теперь, если не возражаете, мы прогуляемся до ближайшего опорного пункта. Я вам покажу ваши позиции, их как раз сейчас оборудуют. Познакомлю с нашими офицерами и представлю приданных вам пулеметчиков. У вас с собой пулеметы? Сколько? И до какого пункта мы прогуляемся, простите? До опорного. Это как кость в скелете обороны. А по пулеметам на каждый корабль первого ранга по паре приходится. В смысле, приходилось. Кораблей таких во Владивостоке сейчас семь, а толку от пулеметов на них в морском бою – ноль. Плюс со складов. Плюс армейцев в городе подразоружили, разъяснил Балк. До Спитера успели почти две дюжины прислать. Итого мы в Артур везли 43 пулемета максима, Причем на облегченных станках, что наши умельцы во Владивостоке придумали. Сейчас увидите, занятная штука. Правда, при прорыве пять повреждены, точнее четыре просто заклинило, сейчас ремонтируются. А один и правда того восстановлению не подлежит, сбит бы с бронеплатформы шрапнелью. Патронов к ним вагон почти. Но все одно, нам бы еще народу поболе, и с артиллерийской поддержкой БИПО нас так просто не сковырнуть. Богато, однако, флот живет. У нас только восемь максимов было. В ходе боя три были разбиты, а два испортились. Потому, наверное, японцы нас за день избили с позиций. Только хватит ли сейчас здесь одних пулеметов? Как вы рассчитываете в чистом поле остановить две или три дивизии японцев, которых поддерживают под три сотни орудий? У нас, кроме полнокровного полка, было почти 60 стволов артиллерии и прекрасно оборудованная инженерами позиция с возвышенностью в центре. Держались 8 часов, пока нас по флангам не обошли. Хорошо, хоть артиллеристы большую часть своих пушек подорвать перед отходом смогли. Вывозить их нам было не на чем. Только полевая батарея с уцелевшими двумя орудиями и выскочила. Было всего 200 орудий с прислугой у японцев Владимир Евгеньевич, и правда было. Но мы при прорыве немного пошалили. Платоядно усмехнулся одной стороной рта Балк. И повидавшему кое-что на своем веку штаб капитану почему-то от этой усмешки стало немного не по себе».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 Боеприпасов у японцев тоже почти не осталось. Все, что имели под руками, на вас отгрузили». И тут, как будто оспаривая слова лейтенанта, после противного свиста в километре от бронепоезда разорвался снаряд. Вскоре в ответ глухо рыкнули обе голубицы Муромца. «Это с залива. Канонерки. Вслепую пока. Так скоро корректировку не организуешь. Но все равно, надо поспешать, Владимир Евгеньевич. Пойдемте, а по пути покажу вам наших стальных богатырей».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 Причем они любезно молчали, пока японские цепи не подставились под фланговый огонь. Попав в огневой мешок, японцы в беспорядке отступили, получив в спину три десятка шрапнелей от двух замаскированных трехдюймовых батареи подполковника Соблукова и орудий, спора подбежавшего на шумок Добрыни. Илья и Алеша в это время были в Толейнване. Первый отгонял своими 120 миллиметровками японскими наносцы отходов в залив, а второй чинился.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 Увы, в реальности на наводку для экономии боеприпасов с упорством, достойным лучшего применения, выдвигались русские батареи. Обычно это заканчивалось их уничтожением ответным огнем японцев с закрытых позиций после первой пары залпов. Пришлось снова просить Соединенный флот прислать канонерки для обстрела русских позиций с моря, но тем сначала пришлось пополнять боекомплект, и свое веское слово они смогли сказать только через три дня.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 И у него кровь носом пошла. Уже надоело все эти медицинские подробности объяснять. Я уже на клинке три раза, три раза клялся, что пальцем этого военного гения не трогал. И что толку? Времени нет каждого переубеждать. Да к тому же и бесполезно. Больная легенда выходит красивая. Молодым офицерам это, кстати, даже нравится. Ворчат, поди, только те, что чином повыше, хмыкнул Балк. Ладно, давайте лучше повторим, как вы тут без меня будете неделю обороняться.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 Косовского, он из пятого полка, придерживать надо. Шибко злой на ипошек за первое свое отступление. Так что все карты у вас в руках, ваше высочество. И козыри есть хорошие. Итак, повторим по пунктам. Отходить можно, но чуть-чуть и вовремя. Но бежать запрещается. С улыбкой докончил за Василия Михаил. Отчего же не повторить нашу науку побеждать? Михаил оказался прилежным и способным учеником. Он командовал обороной, не испортив ничего из задумок Балка пулеметчики дисциплированно молчали и открывали огонь практически в упор. Артиллерийская поддержка пехоте оказывалась исключительно снарядами полевых батарей с закрытых позиций. А появление у обороняющейся стороны в дополнение к паре 120 миллиметровых коне на Илье пары таких же орудий примечание. Русское командование действительно пыталось усилить оборону перешейка парой морских орудий, но они опоздали буквально на день. На другом берегу залива, Для японских канонерок и авиза стала весьма крупной проблемой. После их очередной попытки войти в Тали-Инван для обстрела правого фланга русских канонерская лодка Асима осталось лежать притопленной на мелководье с большим креном на левый борт, а снимавший ее экипаж старый крейсер «Саен» отделался текущим ремонтом. После трех успешно отбитых атак для защитников «Перешейка» полной неожиданностью стал приказ Михаила всем обороняющимся войскам ночью отойти на полверсты и зарыться в землю на новой позиции. Но возникший было ропот по поводу бессмысленного оставления обжитых окопов и оборудования новых прекратился через несколько часов. С рассветом на оставленные траншеи и блиндажи, бурную деятельность в которых имитировали команды охотников и чучела, обрушился ливень вражеских снарядов. Японские артиллеристы, дождавшись наконец нового транспорта с боезапасом, торопились отыграться за свое вынужденное недельное бездействие. Однако их усилия, как и с трудом доставленные боеприпасы, пропали даром. Казаки-разведчики под командованием «Экса» и «Крафта» вовремя отследили готовность японских артиллеристов к картподготовке, а атакующую пехоту снова встретили плотный пулеметный огонь и картич, но уже чуть ближе к Артуру. Более того, выскочившие из дальнего бронепоезда ускорили отход японцев, превратив его в бегство. Но японцы ученики способные – И Добрыня, получив три снаряда с замаскированных на прямой наводке орудий, травя пар, с грехом пополам уполз обратно на ремонт, благо мощности прекрасно оборудованного депо в Дальнем сделать это позволяли качественно и быстро. На новой позиции все повторилось примерно по той же программе. Учитывая, что снабжение японской армии велось по большей части силами китайских носильщиков кули и подводами на быках и мулах, темпы наступления на порт Артура обещали стать воистину черепашными. Чтобы еще более сбить их, Михаил, пользуясь отсутствием сплошного фронта на флангах, отправил в японский тыл две сотни из сводного казачьего отряда охотников, который был сформирован по его личному распоряжению в Ляояне. Командовал им полковник Федор Артурович Келлер, который прибыл из столицы в штаб Куропаткина по личному обращению Михаила. К сожалению, добрался он туда только на четвертые сутки после ухода владивостокских бронепоездов к Циньджоу. Не смутившись своим опозданием, поскольку телеграмма от наследника престола пришла слишком поздно для того, чтобы он мог добраться до Ляояна к 25 мая, бравый кавалерист развил бешеную деятельность. В ее результате добровольческий казачий отряд из трех сотен забайкальцев и амурцев был за два дня сформирован, получил довольствие и боевое снабжение, а генерал-квартирмейстер маньчжурской армии Харкевич доведен до прединсультного состояния, поскольку с кавалером двух георгиев особо-то не поспоришь. Выйдя на рысях из Ляояна во втором часу дня 6 июня, отряд Келлера за два перехода с ночевкой в Вафангоу выдвинулся к перешейку, который миновал в вечерних сумерках стремительным броском, обойдя Цзиньчжоу по побережью Ляодунского залива. Причем практически без потерь, как вследствие неожиданности прорыва казаков для японцев, так и по причине банальной нехватки боеприпасов у их артиллеристов.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 Чаще просто озвучивает подсказанные ему этим странным и уже знаменитым молодым моряком Балком решения. Понятно, что такими смелыми можно было быть только с удачей за спиной, и только в поскольку и наследник престола, и лейтенант были известны своими решительными характерами. Не зря первого за глаза звали фокобойцем, а второй имел даже несколько прозвищ. Самым занятным из них, безусловно, было Хана Крючкотвором. Самому графу Келлеру с Балком лично встречаться еще не доводилось. По приказу штаба адмирала Макарова, он затевал сейчас в крепости нечто секретное по своей морской части. Но среди казаков был, однако, один рубака из отряда Балка. Харунжий забайкалец Федор Каргин. Его рассказы об их делах заставляли задуматься. Не хвастает ли бывалый казак, преувеличивая, как свойственно охотникам и путешественникам, в их бивуачных байках. Разговор офицеров прервал звук, напоминающий звук рвущегося полотна, только более громкий и суховатый. Треск пулемета «Максима» возвестил, что в засаду, подстроенную Исаулом фон Эксе, попал передовой японский дозор. Через несколько минут появился один из казаков принца Мюрата с сообщением об уничтожении взятых ножей ножи боковых дозоров врага в предгорьях. Начало боя пошло точно по плану. Японская пехота, стремительно собираясь во взводы и роты, оставляя лишь небольшое охранение, двинулась вперед. За ней устремился расчет с орудием. В этот момент выстрелы мосинских винтовок и треск трех пулеметов раздались уже с левого фланга практически на всем протяжении колонны. Расстреливаемые практически в упор японцы заметались, теряя людей, в первую очередь офицеров. Фонексе как сам был прекрасным стрелком, так и в свою команду специально подбирал целких охотников сибиряков и всякое подобие порядка. Хаоса добавляли разбегавшиеся кули,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 Лихим броском казаки из второй сотни захватили группу повозок в центре колонны и, угрожая китайским погонщикам нагайками и пиками, быстро погнали ее в предгорье. Позднее описывая этот бой, русские газетчики отмечали, что отряд Келлера захватил повозки со 120 миллиметровыми гранатами и зарядами к гаубицам крупа, изрядно пополнив таким образом боекомплект бронедивизиона Варяк. Примечание. Лишь в издании 1957 года, когда неиспользование найденных на поле боя боеприпасов стало нормой всех армий мира, в русских описаниях этого боя стала появляться редакторская сноска. Конечно, никто в здравом уме не стал бы пытаться перетянуть через линию фронта повозки с боеприпасами. Вместо этого с гильзами 12-сантиметровых гаубиц крупа работали русские морские минеры. После замены части порохового заряда динамитной шашкой шансов успешно выстрелить таким зарядом, не разорвав орудия, у японцев не было. По послевоенным данным, в рекламации круппу японское командование указывало, что при стрельбе разорвало 15-12-сантиметровых гаубиц. Тогда все списали на нестабильность шимозных гранат. Сколько из 15 орудий было подорвано сюрпризами русских минеров, а сколько на самом деле пострадали от некачественных снарядов, тайно и поныне. Ничем не помогло японцам и горное орудие. Его расчет был частично выбит в первые же минуты обстрела лучшим стрелком в отряде, Ясаулом Фонекса, а затем, подобравшиеся по пластунских орудию, казаки Платон, Вислополов и Федор Каргин забросали остальных динамитными бомбочками. Уцелевшие японцы еще не успели как следует попрятаться, а русские уже прекратили обстрел и отошли в горы. Вернувшиеся солдаты передового дозора,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 Утрачены почти все артиллерийские боеприпасы, больше половины патронов, около двух сотен убитых и раненых пехотинцев и кавалеристов, захваченная и утащенная врагом горная пушка. Все это дополнялось почти полной утратой главной тягловой силы, насильщиков и погонщиков. Большинство из них не удалось снова поставить строй. Кризис с нехваткой боеприпасов у второй армии преодолеть вновь не удалось. Попытка собранных в отряд кавалеристов отбить захваченные повозки с боеприпасами закончилась провалом. Пустые арбы стояли недалеко от места засады, но, судя по следам, снаряды были увезены на повозках, запряженных более выносливыми русскими лошадьми. К тому же, у места перегрузки японцев ждал неприятный сюрприз в виде самовзрывающегося фугаса из динамита, камней и натяжного взрывателя. Зацепив протянутый среди травы тросик, передовые всадники вызвали подрыв. По обезумевшим лошадям и скидываемым кавалеристам густо прошлась туча шрапнельных пуль двух адских машинок. Изготовленных и установленных на повозках большим мастером на такие дела еще с Трансвааля штаб с капитаном Шульженко. Понеся очередные потери, японцы благоразумно решили больше не рисковать и вернулись к своим основным силам. Спустя два месяца с момента описываемых событий в синематографе на Невском в Санкт-Петербурге при полном отшлаге показывали документальную фильму «Разгром японской колонны снабжения отрядом доблестного полковника графа Келлера».